Hello Mike. Или Hello John. А Майкл и Джон тоже обращаются к нему. Hello Henry. Здесь они как бы равны. Они вместе делают автомобили. Продавать автомобили будет уже один старый Генри. А старый Майкл или старый Джон сработаются и будут выброшены на улицу. как выбрасывается сработавший подшипник